Глава 19. А у мамы. Когда просыпается Дота. Воздушный кокон оказался романом фантазии, читать который было на удивление легко. Написан разговорным языком десятилетней девчонки. Ни сложных терминов, ни натужной логики, ни спорных формулировок. С начала и до последней страницы история от первого лица. Язык простой, интонация искренняя. Слова бегут перед глазами легко, как хорошая музыка, без назойливых разъяснений. Девочка просто рассказывает о том, что с ней случилось. История развивается плавно и не прерывается нудной заумью, типа «Что же сейчас происходит?» или «Какой в этом смысл?». и уверенно рассказчица уводит читателя в дебри повествования. Читатель принимает ее точку зрения, ступает по ее следам, очень доверчиво и естественно. Как вдруг понимает, что его завели совсем в другой не здешний мир, туда, где Little People придут из воздуха огромный кокон. Уже первые десять страниц произвели на Ао Маме сильное впечатление. Если это действительно писал Тенго, у него отменный литературный талант. Хотя Тенго, которого она знала, отличался прежде всего любовью к математике. Его даже называли вундеркиндом. Задачи, которые не всякому взрослому по зубам раскалывал, как орешки. Да и по другим предметам оставлял большинство сверстников позади. Здоровяк, лидировал почти в любом виде спорта, но чтобы хорошо писал сочинения, такого она не помнила. Может, раньше этот талант был толком не виден за формулами и цифрами? Или же Танго просто записал чужую историю, как ему надиктовали, слово в слово, и его индивидуальность в этой книге никак не проявилась? Да нет, не может быть. Этот текст лишь на первый взгляд кажется простым и даже наивным, но если читать внимательно, очень скоро заметишь, как грамотно расставлены акценты, как верно рассчитаны смысловые нюансы. Ничего лишнего. И в то же время все, что нужно. Метафоры выверены, образы богаты и точны. Более того, в этом тексте чувствовалась неповторимая мелодика. Даже не читая его вслух, можно было ощутить глубокий внутренний ритм и конкретную интонацию. Чтобы там не говорили о семнадцатилетней девчонке. Такой труд не под силу. А у мамы покачала головой и стала читать дальше. Главной героине десять лет. Она живет в горах с небольшой группой людей, которые называют себя «Собрание». И отец ее, и мать, члены собрания, живут и трудятся вместе со всеми. Ни братьев, ни сестер у нее нет. Привезли ее сюда через несколько месяцев после рождения. Поэтому о жизни в большом мире она почти ничего не знает. Все в собрании трудятся с утра до вечера. И с родителями она почти не видится, хотя живут они дружно. Днем девочка ходит в деревенскую школу, а мать с отцом работают в поле. В свободное от школы время дети также выходят в поле и помогают родителям. Взрослые члены собрания не любят внешний мир. Свою же общину называют цитаделью, прекрасным островком человеческой жизни в жестоком океане капитализма. Что такое капитализм? Иногда они еще называют это материализм. Девочка не знает. Просто, когда слышит подобные слова подсознательно, ощущает, будто это что-то неправильное, некое нарушение природы вещей. Взрослые учат ее не общаться с внешним миром, насколько это возможно, иначе тот осквернит ее. Всего в собрании около полусотни сравнительно молодых мужчин и женщин. Но люди эти разделены на две группы. Одна группа мечтает о революции, другая — о мире. Родители девочки принадлежат ко вторым. Из всех членов общины они самые старшие, и с первого дня собрания играют в нем главную роль. Разницу между этими группами девочка — понимает плохо, и отличить мир от революции пока не способна, только где-то в душе ощущает. Революция — это что-то острое. А мир — нечто круглое. Два этих типа мышления в ее представлении имеют разную форму, окрашены в разные цвета. И точно так же, как луна в небе, бывает то большими, то маленькими. Больше об этом она ничего не знает. Как сформировалось собрание, ей тоже неизвестно. По словам взрослых, лет десять назад, когда она только родилась, во внешнем мире произошли изменения. Люди решили оставить жизнь в больших городах, ушли в горы и организовали сообщество. О больших городах девочка тоже почти ничего не знает. Никогда не ездила на электричке. ни разу не входила в кабину лифта и не видела даже во сне домов выше трёх этажей. Того, чего она не знала, на свете было слишком много, а всё, что знала, находилось вокруг. Протяни руку — дотянешься. Но несмотря на узость своего взгляда на мир и скупость окружающего пейзажа, девочке удалось... описать жизнь общины весьма увлекательно. Она хорошо чувствовала, что всех этих людей объединяло одно решение уйти от капитализма, и что при всей разнице мировоззрений им приходилось выживать сообща, каждый день подставляя друг другу плечо. Они жили на грани голода и работали с рассвета до заката, не ведая отдыха выращивали овощи и обменивали их на самое необходимое в ближайшей деревне, стараясь не использовать продукцию массового производства. Их единственный электрогенератор, без которого все же не обойтись, был восстановлен из металлолома, а одежда походила на самую настоящую рухлядь. Кто-то от такой простой, но суровой жизни сбегал. А кто-то напротив, узнав о собрании, приезжал и вливался в ряды общины. Поскольку вторых было больше, кому наросла, и руководством это приветствовалось. Они заселили брошенную деревню, где жилья и полей, и огородов хватало с избытком. И новых... Рабочих рук тоже было достаточно. Детей там было человек десять. В основном те, кто родился уже в коммуне, но девочка была самой старшей. Все они посещали деревенскую школу. Вместе уходили и вместе возвращались. Учиться в школе было обязательно по закону. Да и основатели коммуны надеялись, что общение их детей с деревенскими поможет собранию наладить контакты с жителями окружающих деревень. Но местные дети не любили детей общины, ополчались против них, и общинным то и дело приходилось защищаться как от физических издевательств, так и от духовной скверны. Вот почему собрание организовало свою собственную школу. Учили там даже лучше, чем в деревенской, поскольку у многих членов общины были дипломы преподавателей. Они составили свои учебники и сами обучали детей чтению и письму, а также химии, физики, биологии, анатомии. Объясняли, как устроен мир. Согласно их объяснениям, в мире существовали две системы, ненавидящие друг друга — коммунизм и капитализм. Каждая из этих систем загнивала по-своему. Коммунизм задавал людям очень высокие идеалы, но на практике постоянно упирался в волчность чиновников и в итоге уводил людей совсем не туда, куда призывал. Портрет одного такого чиновника девочке показали. У него были большой нос и черные усы, и выглядел он настоящим исчадием ада. Телевизора, газеты, журналов в собрании не было. А слушать радио разрешалось только в особых случаях. Все необходимые, по мнению руководства, новости — Сообщались устно, перед ужином в столовой. Каждую новость люди встречали воплеми радости или недовольства. Второе, как правило, звучало чаще. Для девочки это был единственный опыт знакомства с масс-медиа. За все свое детство она не посмотрела ни одного кинофильма. В руках не держала комиксов. Из всей информации внешнего мира разрешалась только классическая музыка. В дальнем углу столовой пылился привезенный кем-то проигрыватель с большой коллекцией пластинок. И когда выдавалось свободное время, девочка слушала симфонии Брамса, фортепианные концерты Шумана, клавиры Баха и религиозную музыку. Больше никаких... Развлечения она не знала. Однажды девочку наказали. Взрослые поручили ей целую неделю утром и вечером присматривать за четырьмя козами. Но она так закрутилась с домашним заданием и хлопотами по хозяйству, что совершенно о том забыла. А на следующее утро самая старая коза околела, и девочку на десять суток изолировали от людей. Коза считалась священной, но была совсем дряхлая и страдала неизвестной болезнью, сжиравшей ее изнутри. Присматривай тут, не присматривай, все равно бы померла. Не сегодня, так завтра. Однако это вовсе не означало, что девочка не виновата. Наказание полагалось ей, Не за смерть козы, а за халатность, которая считалась в коммуне преступлением номер один. Девочку заперли в тесном глинобитном амбаре вместе с трупом слепой козы. Амбар тот еще называли «комнатой для медитации». Туда сажали тех, кто по решению собрания должен подумать над совершенными проступками. За десять дней, пока девочка размышляла там над своей халатностью, никто не заговорил с ней. Все это время она провела в абсолютной тишине. Раз в день ей приносили минимум пищи и воды, и она сидела в холоде, сырости и темноте. Труп козы разлагался и страшно вонял. Дверь амбара запиралась снаружи, а в углу стояло ведро для экскрементов. Через маленькое оконце в амбар заглядывали солнце или луна. Ночью, когда не было облаков, девочка различала в оконце несколько звезд. Больше никакого света она не видела. На жестком матрасе, постеленном прямо на доске пола, она окуталась в пару стареньких одеял, и ее зубы стучали от лютого, Горного холода. По ночам в глазах околевшей козы сияли отблески звезд. Это было так страшно, что девочка не могла заснуть. На третью ночь рот козы распахнулся. Челюсти разжались кем-то изнутри. А потом из горла наружу вышли маленькие человечки. Всего шестеро. Сначала эти существа были ростом не больше ладони, но стоило им спрыгнуть на землю, как они начали расти быстрее, чем грибы после дождя. Очень скоро они выросли сантиметров до 60 и сказали, что их зовут Little People. Прямо Белоснежка и семь гномов, — подумала девочка. Когда она была совсем маленькой, отец читал ей эту сказку. Только одного гнома не достает. «Если нужно, будет семь», — тихонько сказали Литл Пипл. Потому что могли читать ее мысли. И не успела девочка опомниться, — как их тут же стало семеро. Но девочка даже не удивилась. Ведь уже когда Little People выбирались изо рта козы, было ясно, мир больше не живет по обычным правилам. И что бы ни происходило дальше, удивляться особо нечему. — Почему вы пришли изо рта козы? — спросила девочка. И не узнала своего голоса. Обычно она разговаривала не так. Может быть от того, что уже трое суток не говорила ни слова. Потому что рот козы это коридор, ответил Little People Бас. Перед тем, как прийти, мы не знали, что она околела. Но нам все равно, добавил Little People Мецса Сопрано. Мы и не думали, что на этот раз придет черед выйти изо рта козы. Если в этот раз коридор такой, значит, так надо. Ты сама создала коридор, — прогудел Литл Пипл Бас. И мы им воспользовались. Неважно, коза это, выброшенный на берег кит или фасолина в дорожной пыли. Был бы проход, а остальное неважно. «Я создала коридор?» — переспросила девочка, но не услышала собственного голоса. «И очень нам помогла!» — кивнул тот, кто был тише всех. «Не хочешь ли сплести воздушный кокон?» — предложила Метсу Сопрано. «Тем более теперь, когда ты все понимаешь», — добавил Little People Баритон». Воздушный кокон, повторила она. Ты выхватываешь из воздуха нужные нити и плетешь обитель, объяснил бас. Все крупней и крупней. Обитель? – спросила девочка. Для кого? Пока делаешь, поймёшь, ответил баритон. Когда появится, сообразишь, добавил бас. Ха-ха! — проскандировали Литл people все до единого. — И что же, — спросила она, — я могу вам помочь? — Еще как! — проскрипел самый хриплый. — Ты уже оказала нам большую услугу, — похвалил ее тенор. — Давай попробуем вместе. Вытягивать нити из воздуха оказалось не так уж и сложно, если привыкнуть. Пальцы у девочки двигались очень проворно, и она быстро обучилась премудростям воздушного плетения. Если хорошенько приглядеться, в воздухе много самых разных нитей. Нужно только научиться смотреть. Вот-вот, именно то, что нужно, — одобрил Тихоня. — Ты очень смышленая, — похвалила Метсу Сопрано. — Запоминай! — и вперед. Одинаково одетые и похожие, как близнецы, они отличались друг от друга только голосами. Внешность самая заурядная, — отвел взгляд. И не вспомнишь, как выглядит. Ни злые, ни добрый. Лица без выражений. Прически ни длинные, ни короткие. И никакого запаха. На рассвете с первыми петухами литл пипл закончили работу и с удовольствием потянулись. Незаконченный каркас воздушного кокона, размером примерно с кролика. Они спрятали где-то в дальнем углу амбара. Видимо, чтобы не обнаружили те, кто приносит девочке еду и питье. — Утро приходит, — проговорил Тихоня. Закончилась ночь, подтвердил Little People Бас». Они все повторяли одно и то же. Лучше бы сразу пели хором, думала девочка. Мы не поем песен, сказал тенор. Хо-хо, пропел аккомпаниатор. Затем Little People уменьшились обратно до десяти сантиметров. построились в шеренгу и один за другим исчезли во рту козы. — Сегодня ночью придем опять, — сказал самый тихий из «Литл Пипл», прежде чем затворить за собой козью челюсть. — Никому не говори, что мы приходили. — Расскажешь про нас, случится беда. — На всякий случай, — добавил хриплый. — Хо-хо! — отозвался аккомпаниатор. «Я никому не скажу», — пообещала девочка. «Да и что рассказывать?» — подумала она. «Все равно никто не поверит. Девочке и так никто не верил, о чем бы она ни рассказывала. Не раз ей говорили в лицо, что она не способна отличать фантазии от реальности». Ее сознание настолько отличалось от мыслей обычных людей, что она и сама постоянно путала. Где у нее в голове правда, где вымысел? И все-таки она понимала. Про «Литл Пипл» лучше никому не рассказывать. После того, как «Литл Пипл» исчезли, а козий рот закрылся, девочка попыталась найти воздушный кокон. но не смогла. Слишком уж хорошо его спрятали. Куда же он мог подеваться в пустом и тесном амбаре? Тогда она закуталась в одеяло и уснула. И впервые за несколько суток спала глубоко и спокойно, без снов и внезапных пробуждений от страха, просто наслаждаясь тем, что спит. Весь следующий день труп козы, Оставался недвижным. Глаза околевшего животного напоминали шары из мутного стекла. Но как только амбар окутала тьма, в них снова вспыхнули звезды. Рот трупа открылся, и «Литл Пипл» выбрали снаружу. — Теперь уже сразу семеро. — Продолжим, что делали вчера, — сказал хриплый. Да, да! Радостно закричали остальные. Литл Пипл и девочка сели вокруг кокона и продолжили работу, вытягивали из воздуха белые нити и наматывали на корпус. Все работали молча. Девочка старалась изо всех сил и совсем не мерзла. Время летело незаметно. скучно девочки не было и спать совсем не хотелось. С каждым часом воздушный кокон становился все крупней и объемнее. «Какого он будет размера?» — спросила девочка перед рассветом. «Чем больше, тем лучше», — ответил меццо сопрано «Придет время, сам лопнет», — добавил тенор. «И кое-что появится», — сказал баритон. «Что появится?» — спросила девочка. Интересно, что же появится? – переспросил самый тихий. Ну вот и посмотрим, – ответил Бас. Хо-хо, поддержал аккомпаниатор. Хо-хо, согласились шестеро остальных. Текст романа источал какую-то особую мрачность. Подумав об этом в очередной раз, Ао маме нахмурилась. С одной стороны, история эта казалась всего лишь фантазией, обычной волшебной сказкой. Однако в ее глубине бежало некое подводное течение, невидимое глазу, но очень трагичное по своей сути. В наивном, без прикрас изложении словно таилось предчувствие страшной болезни, которая гложет человека изнутри, пока... не пожрет его полностью. И болезнь эту принесли с собой они — little people. Как только эти создания появились в романе, мамы сразу ощутила в них что-то нездоровое. И тем не менее в их голосах ей слышалось нечто пугающе близкое всему ее существу. Она подняла голову от книги и вспомнила о том, что сказал перед смертью лидер. «Литл пипл живут в контакте с людьми уже очень давно. С тех далеких времен, когда добро и зло еще не разделялись в наших сердцах, и сознание наше пребывало во мраке». Ао Маме вздохнула и продолжила чтение. Через несколько суток воздушный кокон уже напоминал размерами большую собаку. «Завтра заканчивается мое наказание», — объявила девочка. «Меня здесь больше не будет, и я не смогу плести с вами дальше воздушный кокон». «Очень жаль», — печально произнес тенор. «Благодаря тебе мы сделали так много», — добавил баритон. Но тут подключился Little People Метца сопрано. Кокон почти закончен, объявил он. Еще немного и финиш. Собравшись вокруг кокона, Little People оглядели результат своих трудов. Еще чуть-чуть, произнес хриплый, прищурившись. Ха-ха, поддержал его аккомпаниатор. Ха-ха, согласились шестеро остальных. Десятидневное наказание закончилось. Девочка вернулась к жизни по правилам общины и больше не оставалась одна. Каждый вечер перед сном она представляла, как семеро little пипл садятся кольцом и продолжают плести воздушный кокон, который становится все больше и больше. Ни о чем другом она думать уже не могла. Казалось, этот кокон поселился у нее в голове. Что же находится там, внутри, — не переставала гадать она. И что оттуда появится, когда придет время? Больше всего девочка жалела, что не увидит, как лопнет кокон. Ведь она так старалась, помогая его плести. Неужели ей не дадут присутствовать при этом событии? А может, стоит совершить еще какой-нибудь проступок? чтобы ее опять посадили в амбар? Но в том, что «Литл Пипл» появится снова, никакой уверенности не было. Труп козы унесли и где-то похоронили. А кроме остекленевших козьих глаз, звездам отражаться там больше не в чем. Весьма подробно в книге описывались будни общины. Жесткий распорядок дня, строгое распределение обязанностей, Ей поручалось присматривать за остальными детьми. Скудная пища, сказки родителей перед сном, классическая музыка в редкие часы отдыха. Ни ванны, ни душа, ни просто бани, собраний нет и в помине. Литл пипл посещают девочку во сне. Они способны приходить в сон, кому захотят. В ее сне они рассказывают, что воздушный кокон вот-вот должен лопнуть. И приглашают девочку прийти посмотреть. — После захода солнца возьми свечу и приходи в амбар, — говорят они. — Только так, чтобы никто тебя не заметил. Девочка едва дожидается заката. С наступлением темноты она выбирается из постели, Берет приготовленную свечу и прокрадывается к амбару. Но там никого нет. Только воздушный кокон лежит на полу. В два раза больше, чем она его помнила. Теперь он метра полтора в длину. Весь окутан призрачным голубым сиянием. Формой напоминает фасолину, чуть зауженную посередине. хотя когда он был меньше, никакой зауженности не было».